Глава 20. До Би숍с-гейта было полторы мили. Но эта короткая прогулка через лондонские толпы обернулась для меня мучительным путешествием. На каждый толчок неосторожного прохожего рука отзывалась острой болью. Рядом со мной поспешали Дэниел и Минни Кейт. Он шёл сосредоточенным лицом, а она, казалось, в любую минуту могла сломаться. Сильный порыв ветра едва не сдёл с меня шапку. А ведь я оделся во все лучшее, предполагая, что в Бишопсгейте мне, возможно, придется иметь дело с кем-нибудь из представителей власти. Дэниел успел рассказать мне, что примерно час назад к нему в мастерскую пришел его друг и сообщил о том, что Адам стоит на лондонской стене и, вопя во все горло, призывает прохожих прийти к Богу за спасением души. он отправился туда и увидел, что сын успел собрать большую толпу зрителей, а ко мне они пришли просто потому, что больше им было не к кому обратиться. Сердито размышляя о том, как Адаму удалось сбежать из бедлама, я вдруг подумал, что это безумная проповедь, что-то новое для него. Барака я послал за Гаем, хотя и испытывал угрызения совести за то, что вновь беспокоил своего друга, но вообще не с Адамом Ему удалось всё-таки продвинуться дальше, чем кому-либо. А если мальчишку не удастся уговорить добровольно спуститься со стены, эта история действительно может закончиться для него аутодафе. Двигая до улицы Всех Святых, мы услышали впереди гол людских голосов и взрывы хохота, а вскоре увидели и самого Адама. Он стоял на кромке древней осыпающейся городской стены. И что-то кричал толпе, собравшейся в 30 футах ниже. Одетый в грязные обноски, с безумными глазами и взлохмаченными волосами, адовно напоминал одного из тех деревенских сумасшедших, которые сбегают из дома и прячутся в лесах до тех пор, пока не погибнут от голода. Он стоял высоко над Wormwood Street, в ярдах в 50 от Bishop's Gateской башни. Вероятно, он каким-то образом ухитрился забраться на ворот, а оттуда перелез на стену. Судя по всему, снимать парня со стены никто не собирался. Древняя стена была широкой, но во многих местах уже разрушалась. Вот и сейчас, пока я смотрел на Адама, он случайно наступил на большой шатавшийся камень, и тот полетел на стоящих внизу людей. — Эй ты, поосторожнее! — крикнул кто-то из толпы. Адам едва не упал следом за камнем, но чудом сумел восстановить равновесие. Вы должны прийти к Христу, вопилон. Каждый из вас должен сделать так, чтобы стать одним из избранных. Конец близок, и антихрист уже среди нас. Молитесь, прошу вас. В толпе я увидел преподобного Мифона, и его лицо было ещё более красным, чем обычно. Рядом с ним стоял другой церковник, высокий, худой мужчина в годах, с носом как орлиный клюв и густой седой шевелюрой, тщательно вымытой и расчёсанной. Да чего же любили эти священники-радикалисты ухаживать за своими волосами? Мини вцепилась в руку Мифна. "О, сэр, вы пришли?" Мифн повернулся ко мне, и я увидел, что викарий напуган. "Надо мне необходимо спустить вниз", взволнованно заговорил он. "Если его заберут, меня станут допрашивать, ко всему моему приходу нездоровать, и моему тоже", вставил второй священник. "Я Уильям Ярингтон, настоятель церкви, расположенной рядом с храмом преподобного Мифона". Он говорил доверительным тоном, и, видимо, полагает, что я симпатизирую радикалистам. "Наша вера" Наша подлинная вера в опасности, как никогда раньше, ей угрожают пописты и отступники. Этого безумного мальчика нужно держать в надёжном, безопасном месте, и кто-то должен постоянно находиться рядом и молиться вместе с ним. Он перевёл взгляд на Мифна. "У него и без вас хватает молитв", огрызнулся я. Ярингтон смерил меня холодным взглядом, отвернулся и пробормотал себе под нос что-то вроде ещё один неверующий я обернулся к мифону вы пытались говорить с ним да да я велел ему спуститься вниз приказал перестать кричать я сказал что он может навлечь неприятности на своих родителей но он ничего не слушает если они застанут нас здесь то могут подумать что я как-то связан с этим бормотался довлас священник стреляя глазами по сторонам, словно ища пути отступления. Он вновь устремил взгляд на Адама, когда мальчик громко закричал Зевакам, что страдает за них, как страдал и Иисус на кресте. О происходящем немедленно донесут Бонэру, и он приедет сюда, мифен в отчаянии покачал головой. Возможно, для всех было бы лучше, если бы этот дурак свалился со стены. "Я сломал себе шею", проговорил Ярингтон. Мини разрыдалась и упала ему на грудь. "Сделайте что-нибудь, сэр", взмолился Дэниел, глядя на меня. "Прошу вас". Зиваки снова разразились хохотом. Какой-то шутник привёл дрессированного медведя. чтобы потешить толпу, и теперь зверь в цепях, на морднике и с цветными лентами, продетыми сквозь уши, в страхе смотрел на окруживших его людей. Хозяин ударил животное по носу и приказал «Танцуй!». Медведь принялся извиваться всем телом, словно подражая плохой танцовщице. Хозяин зверя положил на землю шапку, чтобы зрители бросали в нее монетки. «Эй!» крикнул кто-то, обращаясь к Адаму. И ты тоже станцуй, сплеши для нас что-нибудь. Рядом со мной стояли двое мужчин средних лет в одежде членов гильдии ножовщиков. Какое богохульство, черти, воскликнул один из них. Нужно сообщить тайному совету, за подобное представление этого человека необходимо схватить, бросить в зарешётку и примерно наказать. Не волнуйся, его накажут, да ещё как. ответил товарищ, говоривший. За бонором уже послали. Молодеец, братишка, послышался выкрик из толпы, и не робкого десятка. Толпа пока была настроена дружелюбно и воспринимала происходящее как некий весёлый спектакль, но как и в случае с продавцами театральных костюмов, она в любой момент могла превратиться в агрессивного зверя. Я вышел вперёд, Я, оказавшись прямо под Адамом, посмотрел вверх на него. Он замер и тяжело дышал, видимо, переводя дух. Я видел, что мальчик дрожит всем телом, и если у него закружится голова, Адам, позвал я. Пожалуйста, спускайся. Твоя мама очень переживает. Он опустил глаза на меня, а потом перевёл взгляд на толпу. Бледеет конец света, закричал он. Антихрист уже явился. Если вы не отрекнетесь от сатану и не обратитесь к Иисусу, гореть вам всем в геении огненной. Гореть, гореть, гореть. Говори, попка, разговаривай, издевательски завопил кто-то из зевак. Вылечи руку грбону, подхватил другой. Как Иисус излечивал хворых, еви нам чудо. Я ощутил злость и разочарование. Установить контакт с Адамом не было никакой возможности. С таким же успехом можно было пытаться пробить головой кирпичную стену. Никто из этих фанатиков не желал слушать кого-либо, кроме себя. Либо ты принимаешь то, что они говорят во имя Господа, или от имени Господа, либо они безоговорочно приговаривают тебя к вечным мукам в геенне огненной. Адам был безумен. Но именно из этого произрастало его безумие. Убийца тоже не только оповещал мир о том, что он полагал волей Господней, но и пытался выполнить эту волю. Чувствуя себя совершенно беспомощным, я стоял, положив руку на рану, которая не переставала ныть. За моей спиной послышался гул голосов. Какие-то люди прокладывали себе путь через толпу. над головами зевак я увидел острия пик и сердце моё упало ещё через несколько секунд появился епископ Боннер в чёрном одеянии чёрной шапке и в окружении охранников толпа расступилась и епископ реземистый коренастый исполненный властности прошествовал к тому месту где стояли съёжившись от страха Кайты и Мифин Его седовласый коллега, представившийся викарием соседней церкви, словно по волшебству растворился в толпе. Адам над нашими головами принялся цитировать Священное Писание, и я узнал искаженный парафраз из книги «Откровение». «Боязливым же и неверным, и любодеем, и колдунам гореть в озере с огнем и серою, прекратить богохульство». Грозный рык Боннера заставил толпу болезливо умолкнуть, и даже Адам затих и испуганно моргнул. Снизу вверх на него смотрел Еписков. Круглое лицо с двойным подбородком побогровело, в больших тёмных глазах глядевших из-под чёрной шапочки горела злость. "Попист!" крикнул кто-то из стоявших вокруг. Боннар принялся яростно вертеть головой, но в плотной толпе определить кричавшего было невозможно. Тогда епископа обратил свой пылающий взгляд на меня. Кто вы такой? Адвокат? Вы его родственник? А вы? Он перевёл взгляд на Мифона, втянувшего голову в плечи. А, я вас знаю, сэр. Вы предводитель мерзкой банды сектантов и еретиков. Мне приходилось слышать о приступах ярости у Боннера. Они были ужасны. Придя в неистовство, он начинал бушевать и долго не мог остановиться. "Еретик!" завопил он в лицо Мифону. Векарий вздрогнул и отступил. Мужество окончательно покинуло его. Он ни в чём не виноват, сер. Храбро вступился за преподобного Дэниел Кайт. Он пытался уговорить Адама спуститься. Адам, наш сын. Он сумасшедший, сер. Совсем сумасшедший. И если он упадёт? Господь, судья всему сущему, снова принялся за свой Адам. Придёт и Иисус с мечом в руке. Боннор повернулся к солдатам. Вы, залезьте на стену и стащите его вниз. Если он свалится, не велика потеря. Солдаты приблизились к стене. Но остановились. Толпа зашумела. Головы зевак стали поворачиваться вправо. Там, из окна над стройки над воротами, на стену вылезли три фигуры. Приглядевшись, я узнал в них Гая, Пирса и Барка. Они медленно двинулись по кромке стены по направлению к адему. Барк и Пирс развели руки в стороны для поддержания равновесия. Но Гай, шарячи последним, двигался прямо, чуть поддёрнув мантию, чтобы не запутаться в ней ногами. Толпа затихла, и даже Бонр умолк. "Эй, Адам", окликнул мальчик Гай. "Ты помнишь меня? Помнишь, как мы с тобой разговаривали?" Мальчик посмотрел на него растерянным взглядом, будто не понимая, откуда здесь появился этот человек. Барак и Пирс находились уже совсем рядом с ним. Я видел страх и смятение на их лицах. И если они попытаются схватить Адама, он может полететь вниз и увлечь за собой всех остальных. «Зачем ты это делаешь?» — спросил Гай. К моему неописуемому удивлению, Адам ответил ему. «Я думал, что могу привести людей к Богу и этим докажу, что я спасен». Но ведь не каждый спасенный может быть Вестником Господа, — сказал Гай, обвел рукой толпу и добавил, — взгляни на них. Ты недостаточно силен, чтобы обратить это сборище язычников. Тут нечего стыдиться. Адам заплакал и медленно опустился на колени. Настоявших внизу людей с шуршанием посыпалась древняя звездка. Барак и Пирс медленно присели рядом с мальчиком, подняли его на ноги и осторожно повели обратно по направлению к воротам. Дойдя до надстройки, они помогли ему влезть в окно. Гай забрался туда, последним. Бонар хрустнул пальцами и направился к воротам. Охранники двинулись следом, а за ними, чуть поколебавшись, пошел и Дэниел с Минни. Мифон явно не знал, что предпринять. Постояв в нерешительности, он попятился и растворился в толпе. Я смотрел, как он ретируется. Что это? Трусость или понимание того, что его присутствие только располит Бонера? И тут я напрягся. Я почувствовал, что кто-то наблюдает за мной, и краем глаза на мгновение выхватил из толпы человека с бородой и в коричневом дублете. В ту же секунду он развернулся и нырнул в толпу. Сердце колотилось как безумное. Неужели это опять он? И снова следит за мной. Ноги словно вросли в землю. Я понимал. Беспокойство за Адама притупило мою бдительность. Мастер Шардлайк, пожалуйста, помогите нам, донёсся до моего слуха голос Минни Кайт. Я обернулся. Из сторожки ворот на улицу вышел Адам. Гай и Барак поддерживали его под руки, поскольку мальчик вновь пытался броситься на землю. Его глаза были закрыты, губы шевелились в безмолвной молитве. Следом за ними появился превратник, боязливо поглядывая на епископа. Боннар подбоченившись, преградил путь Адаму. Вот это зрелище, загремел он. Ты что тут удумал, мальчишка? Адам не обращал на него внимания, уставившись в землю. Он продолжал молиться, даже сейчас. Бонэр побогравел. "Лучше отвечай, юный любитель молиться, но не то в миг, а окажешься на костре, как Мэкинс". Я понятия не имею, как он туда забрался, сэр, принялся оправдываться превратник. Наверное, через дом пролез. Клянусь вам, сэр, он то ли колдун какой-то, то ли умеет делаться невидимым". Бонэр фыркнул. "Рап римской бродяейцы" Раздался крик из толпы. Боннор сердито оглянулся. "Предатель!" послышался новый выкрик. По толпе пробежал одобрительный ропот, а солдаты крепче сжали свои пики. Атмосфера накалялась. Дэниел и Мини стояли, беспомощно наблюдая эту сцену. Когда Дэниел переводил взгляд на Боннора, на его лице появлялась смесь страха и отвращения. Минни, однако, шагнула вперёд, упала перед Боннором на колени и вцепилась в полы его сутаны. "Умоляю вас, сер", лихорадочно заговорила она. "Мой сын сумасшедший. Он повредился в уме, и тайный совет отправил его в бедлам. Он должно быть сбежал оттуда, хотя мозги у него на бык рень, он может быть хитрым". Эта страстная тирада нисколько не тронула Боннора. "Я слышал об этом решении совета". Архиепископ Кранмер говорил мне: "Но то, что устроил ваш сын здесь, свидетельствует о том, что он закоренелый еретик". Боннер обвёл взглядом стоявших вокруг. "Я скоро устрою вам такую весёлую жизнь, что вы сами захотите, чтобы Господь поскорее прибрал вас". Он снова перевёл взгляд на Адама, и на его лице появилось презрившее выражение. "А начну я Я жалуюсь с этого жалкого существа. Проговорив всё это, церковник снова обвёл взглядом толпу, чего чего о храбрости еписку Бонро было не занимать. Я набрал в грудь воздуха и выступил вперёд. Сэр, мальчик ненормальный, взволнованно проговорил я и махнул рукой Гаю. Этот человек врач, он подтвердит мои слова. Я был не удовлетворен условиями содержания мальчика в бедламе, уходом за ним. В ближайшее время по этому вопросу состоятся слушания в суде прошений. Я говорил громко, чтобы меня слышала толпа, в которой все это время нарастал ропот недовольства. Боннер с любопытством поглядел на Гая. «Как вы и есть тот самый доктор Малтон», — проговорил он, — «бывший монах». Я отслышал о вас. Да, милорд, так меня зовут. Я также слышал, что вы известная фигура в мире врачевания, продолжал Бонар. Зачем вы связались с этими еретиками? Гай мобилизовал все свои дипломатические способности. Тайный совет решил, что он сумасшедший, а не еретик, милорд. Я тоже думаю, что он психически болен и надеюсь, что его можно вылечить. наставить на путь истины, многозначительно добавил он. Один из солдат взглянул на волнующуюся толпу, шагнул к бонору и прошептал что-то ему на ухо. Тот снова посмотрел на зевака и повернулся ко мне и Гаю. "Ладно", сказал он. "Но я требую, чтобы меня держали в курсе того, как продвигается лечение". Епископ уставился на меня. "Что до вас, адвокат, проследите за тем, чтобы его посадили под замок". И как следует за ним присматривали. В следующий раз я не буду таким добреньким. Он резко кивнул мне, развернулся и пошёл прочь. Солдаты потянулись за ним. Молодец, шипнул я Гаю. Но тот наградил меня угрюмым взглядом. Я думаю, Боннер понял, если он отправит на костёр мальчишку, которого врач признал сумасшедшим, на него полчится весь Лондон. Начнётся буча похуже той, какая поднялась после сожжения Мэкинса. Но Боннер не забудет того, что произошло сегодня. Адаму действительно нужно посадить под три замка и присматривать за ним в оба глаза. "Мы что же, отправим его обратно в бедлам?" спросил Барк. "Да, идёмте. Тут недалеко. Послушаем, что скажет наш смотритель Шоумс", мрачно добавил я. Пирс стоявший где-то сзади во время нашего разговора с Бонером вышел вперёд и взял Адама под руку. Барак по другую. И мы пошли. Толпа смотрела нам вслед, жалея о том, что веселье так быстро закончилось. Дэниел и Минни следовали за нами. Они даже не попытались поговорить с сыном, поскольку знали, что из этого ничего не выйдет. Длинное приземистое здание, в котором помещался бедлам, смотрело на мир своим невзрачным фасадом. На мой стук дверь открыла Эллен. Без чипца, с разметавшимися темными волосами, она смотрела на меня испуганным взглядом, но, увидев Адама, вздохнула с облегчением. «Слава Всевышнему, он с вами! Где же он был?» Молился за жителей города с лондонской стены. Из гостинной высунулись головы нескольких любопытных, включая женщину, которая демонстрировала свои прелести во время моего последнего визита сюда. Господи Иисусе, Элен в изнеможении прислонилась к стене и оттак и знала, что Адам устроит ещё какое-нибудь представление. Где Шонс? Его нет, сэр. Я тут одна с пациентами. Один помощник смотрителя болен, второй уехал к родне в Кент. Мастер Шомс сказал, что ему нужно отлучиться и забрал с собою нашего третьего смотрителя Лимона. Мне нужно было присматривать за тремя десятками больных. Я думала, что Адам никуда не может деться. Я думала, что он прикован цепью. Он, наверное, выбрался через окно. Я пришла к нему, а его нет. Давайте заглянем в его палату. Барак и Пирс вылокли Адама, который по-прежнему висел на их руках, мёртвым грузом к открытой двери его палаты. Мини, Дэниел и Гай пошли за ними. Я повернулся к Элен. Итак, Шумс оставил вас одну. Да, сэр, поколебавшись она торопливо добавила. Я думаю, он поступил так специально. По-моему, он нарочно оставил Адама неприкованным, чтобы тот сбежал. Ключи от цепей есть только у Шумса. Когда вы обнаружили, что Адама нет, час назад. Но разве вы не подняли тревогу? И я наморщил лоб, размышляя: почему Элен, такой добросовестный человек, ничего не предприняла в чрезвычайной ситуации? Женщина покраснела и потупилась. Мне нельзя выходить, сэр. Жестом полным отчаяния она сплела руки. Я не знал, что делать. Другие пациенты были напуганы. Шоумс, как мне кажется, хотел, чтобы Адама поймали и расправились с ним, как с еретиком. Смотритель мечтает избавиться от него. А меня обвинили бы в том, что я не досмотрела за пациентом. О, он жестокий, злой человек. Но почему, Эллен? Когда вы сказали мне, что никогда не сможете покинуть бедлам, мне и в голову не пришло, что вы не можете даже выйти из здания. Почему? Не спрашивайте меня об этом, сэр. Она посмотрела на меня таким жалким, умоляющим взглядом, что я начал думать, а может, эта женщина и вправду сделала что-то ужасное и по приговору суда должна всю оставшуюся жизнь провести в этих стенах. Но в таком случае почему ей позволяют выполнять обязанности смотрителя? Распахнулась дверь, и вошли Шоумс и второй смотритель. На губах Шолмса засмиялась гаденькая улыбка. "Добрый день, мастер адвокат. Как поживает ваш подопечный? Жив, здоров и находится в своей палате", мрачно ответил я. "А с ним его родители и его врач". "Ого", лицо Шолмса вытянулось. "Он сумел сбежать, как вы и планировали, но мы доставили его обратно в целости и сохранности". Я подошёл вплотную к главному смотрителю. Ну вот что, сэр. Слушайте меня очень внимательно. Ваш жестокий план позволить Адаму сбежать, а потом обвинить в случившимся эту бедную женщину, разоблачён. Если что-нибудь подобное случится в будущем, я расскажу обо всём архиепископу Кранмиру. Глаза Шоумса округлились. Да-да. Я работаю на него. Вы понимаете, что это значит? Тронс посмотрел на меня диким взглядом. Я не знаю, как ему удалось выбраться, пробормотал он. Второй смотритель попятился, и его словно корова языком слизнула. "Вы зверь, зверь!" это был голос Мини. Она и Дэниел появились на пороге палаты Адама. Позади них я увидел угрюмого барока, но Пирс, стоявший рядом с ним, лучезарно улыбался. Казалось, он наслаждался происходившим. Так что намотайте себе на ус, господин смотритель. Больше никаких фокусов. И не вздумайте взваливать вину на неё. Я бросил быстрый взгляд на Элен. Не знаю, чем вы удерживаете здесь эту женщину и почему она не может отсюда выходить, но превратить её в козла отпущения я вам не позволю. Шомс гортанно хохотнул. Я её удерживаю? Это она вам сказала? Она мне ничего не говорила. готов побиться об заклад, что не говорила. Он снова засмеялся, бросил на Элен взгляд, полный злово веселья, и повернулся к пациентам, выглядывавшим из двери гостиной. Эй, вы там, убирайтесь. Хватит зрелищ на сегодня. Больные испуганно попрятались, а Элен прошмыгнула мимо меня и взлетела по ступенькам на второй этаж. Тяжёлым вздохом я повернулся к Дениэлу и Мини. стоявшему у двери в палату Адама. «Доктор попросил нас выйти, пока он пытается поговорить с Адамом», объяснил Дэниел. «Как вы думаете, нам больше не на что надеяться, особенно теперь, когда на него ополчился сам Боннер?» Казалось, что от горя этот крупный человек съежился. Да простит меня Господь, но там у стены мне почти хотелось, чтобы Адам упал и разбился, чтобы на этом закончились все его мучения. Нет, Дэниел, нет, вспыхнуло мне. Это же наш сын. Даже преподобный Мифен покинул нас. Я не покину, пообещал я. Каминатёски внул, но его могучие плечи по-прежнему оставались поникшими. Вновь появился Шоулмс, позвякивая большой связкой ключей. Его лучше снова приковать цепями, кислым тоном проговорил он. Что необходимо, сер, обратилась ко мне Минни. Боюсь, что да, если мы не хотим, чтобы он снова сбежал. Шомс вошёл в палату. Послышалось металлическое звякание, а потом в коридор вышли смотритель, Барк и Пирс. Мы покидаем вас, сказал Барк. Да и вам нужно домой у вас рука. Да. Мы поищем эту хун. Эм... этих людей завтра. Я тщательно подбирал слова, ощущая на себе пристальный взгляд Пирса. Мне вдруг подумалось, что этот парень похож на птицу, хищную, любопытную птицу в обманчиво ярком оперении. Мы вышли, причём Барк шёл быстро и не оглядываясь, словно избегая компании подмастерья. В больничной палате Гай стоял на коленях лицом к лицу с Адамом, который вновь забился в угол. Каким-то чудесным образом ему опять удалось наладить контакт с мальчиком, и он говорил с ним ласковым шёпотом. Неужели ты и впрямь думаешь, что если тебе удастся обратить в других людей твоя душа будет спасена? Да, тоже шёпотом ответил мальчик. Но я ошибался. Как я могу спасти их, если сам не спасён? То, что ты не спасён, тебе сказал тёмный ангел. Когда это случилось? Это было во сне. После того, как я согрешил. Как ты согрешил? Нет. Адам крепко зажмурился. Нет. Я грешил по всякому. Нет. Успокойся. Всё хорошо. Гай положил руку ему на плечо. Ты устал, Адам. Ты сегодня и бегал, и по стенам лазал. Усталость ничто, пробормотал Адам. Я должен молиться. Но усталость мешает сосредоточиться. А разве можно не сосредоточившись молиться или говорить с Богом. Иногда, чтобы услышать его, требуется много сил. А если бы ты упал со стены, ты бы уже никогда не смог молиться. Мне было страшно. Я чувствовал, что могу упасть, а до земли было так далеко. Впервые я услышал от Адама три связанные фразы, касавшиеся реального мира. У него даже прояснилось лицо. И он стал похож на обычного, пусть и испуганного мальчика. Мне тоже было страшно, когда я забрался наверх, сказал Гай. Сделаешь шаг по стене, и тут же голова начинает кружиться. К моему изумлению, на губах мальчика появилась слабая улыбка. Ага, точно. Он снова нахмурился, будто о чём-то вспомнил. Я должен молиться, сказал он. Нет, сейчас не надо. Ты слишком устал. Поспишь покушаешь, а там глядишь, и молитвы твои лучше пойдут. К Богу нельзя обращаться уставшим и слабым. Гай подался вперёд, сверля Адама своими карими глазами. Для того, чтобы спасти душу, есть ещё время. А сейчас спи. Спи. Твои глаза закрываются. Веки мальчика опустились. Глаза закрываются. Спи. Спи. Гай обхватил мальчика за плечи и осторожно уложил на пол. Адам не сопротивлялся. Он уже спал. Гай встал, его суставы хрустнули, Адам не пошевелился. "Это было потрясающе", восхищённо проговорил я. "Это было просто", откликнулся Гай. Он выглядел уставшим до изнеможения. Словно угадав мои мысли, он посмотрел на меня и сказал: "Ты тоже выглядишь до смерти уставшим, мэтю, и бледным, как твоя рука. Ноет. Мне нужно к Даниэлу и Минни. Гай положил руку мне на плечо. Я беспокоюсь за тебя, мэтю. Всё это скверно сказывается на тебе. И я имею в виду то другое дело. Он был там, Гай, сегодня в толпе, убийца. Я видел его. Всего лишь мгновение, да и то к краю глаза, но это был он. Я знаю. Он насмехается надо мной, а я слишком слаб для всего этого. Мне хотелось взорваться от злости. Нет, ты его достанешь. Мужья, ты тебя знаю. В голосе Гая слышались успокаивающие нотки, и одновременно с этим он был каким-то безжизненным. Мой друг выглядел печальным. Завтра во второй половине дня хоронит Роджера. Доротис сообщила мне об этом в записке. Тебе следует пойти домой, Мэттю, твоей руке нужен отдых. Сам знаю. И всё же я боюсь, что скоро он может нанести новый удар. Я помолчал. Это действительно плохо действует на меня. В отличие от Харснета, который уверен в том, что мы имеем дело с удержимым, и от Барка, который никогда прежде не сталкивался ни с чем подобным и до смерти боится узнать истину. Именно ужас всего происходящего пронизывает меня до костей. Ведь до того, как погиб Роджер, я был совершенно доволен. Доволен всем. Впервые за много лет, а теперь я растерянно покрутил головой. Мне кажется, ты прав относительно того, что он собой представляет Гай. Наверное, это действительно какая-то странная и ужасная разновидность безумия. Я посмотрел на Гая. Ты должно быть перенёс когда-то страшные страдания, если взялся за изучение столь странных и ужасных недугов. Это да. Я уже говорил тебе. И всё же, я не жалею о своих исследованиях, наблюдениях и попытках понять скрытые механизмы этих заболеваний. «Книги по медицине, если изучать врачевание только с их помощью, могут завести в тупик, как и Библия, окажись она не в тех руках». «По-твоему, ты разобрался в том, что движет убийцей?» Гай отрицательно покачал головой. «Нет, тут все слишком темно, слишком запутано. Адама я надеюсь со временем понять, но этого человека нет. И вновь я уловил на его худом лице отражение какой-то душевной боли. Ты и сейчас страдаешь». Мы все страдаем, Маттиу. С Божьей помощью каждый из нас должен найти свой путь. Он выдавил из себя улыбку. Йонный пирс сегодня проявил себя настоящим молодцом, тебе не кажется? Сам вызвался лезть на стену с бараком. Вот видишь? Ты был о нём неверно во мнении. Я видел, как он улыбался, когда Минни Кейт набросилась на Шолнса. Он не тот человек, в которого тебе стоит вкладывать душу. Со временем Он научится состраданию. Я не стал спорить, хотя и сомневался в правоте друга, но при этом я думал, что в мире, где осталось так мало надежды, нельзя осуждать человека за то, что ему хочется верить в хорошее.